Глава 25. Цивилизация. Каратальские девушки извлекли из плотяных шкафов коротенькие ситцевые и штапельные платья. Старательно разгладили складки тяжеленным углевым утюгом, время от времени размахивая им, чтобы снова разжечь поостывшие угли. Подражая киноактрисам, сделали кудри, для этого на ночь накрутили на бумажные полоски мокрые волосы. Надушились, передавая единственный флакон духов по кругу, хотя это и не требовалось для того, к чему они готовились. Женщины оттерли подолами чумазые мордашки детей, строго-настрого велели сидеть тихо, не шевелиться. Замерев, ждали вспышки. Хуантай всматривался и щелкал затвором. Кужур, не жалевший ничего для приемного сына, подарил ему на совершеннолетие фотоаппарат, и юноша стал для колхозников важнее самого управляющего. Хуантай сушил снимки в темном заброшенном сарае. Выносил, разглядывал на свету. Сначала каждое фото казалось чудом, затем начал замечать недостатки, старался, чтобы получалось еще лучше. Больше всех в семье любило фотографироваться Олтуган. Первый раз ее в неумело намотанном на голове платке снял заезжий фотограф. До сих пор пеняла Райсе, что та нарядилась в модный пиджак, а ее сфотографировали в чем попало. Зато теперь, надев любимое платье из глянцевой тофты, переливающееся от вишневого до фиолетового, жаль, фотобумага не передавала цвета, позировала брату. Упирала ручки в бока, улыбалась, задирала подбородок, делала серьезный взгляд. Хужура заснять не удавалось, не хотел. Ахбалжан тоже поначалу отнекивалась. «Зачем? Вон те, кто помоложе, фотографируй». Потом научилась глядеть в камеру, замирая и вглядываясь в большой стеклянный глаз. Любил рассматривать черно-белые фотокарточки, удивляясь, как человеческие фигуры и лица проявляются на бумаге. Десятый год она жила размеренно рядом с мужем. Напивая, стирала овечью шерсть, оставляющую на ладонях резкий запах. Шила корпешки, прикладывая разноцветные лоскуты друг к другу. Готовила в казане на уличной печке молочное сузбе из подсоленного айрана. Сузбе — кисломолочный продукт. Положишь его в обжигающую жирную сорпу, и она становится приятно кислой. Часть сузбе скатывала в продолговатые колбаски, и, раскладывая на газеты, подсушивала на солнце. Получался сухой твердый корт. Летом выезжали пасти колхозный скот. Пока коровы стояли в воде, отмахиваясь хвостами от шершней, хужур рыбачил. Рядом плескались дочка и племянники. Стоило вытащить щуку или головля, дети подбегали с куканом. Привязывали сетку с уловом к веточке ивы и опускали в проточную воду. С низких кустов собирали ароматную горную вишню, ее измельчали, раскатывали тонкими пластинками, как тесто для бешбармака, и засушивали стелу. На согым, в переводе с казахского «согэм», мясо, заготовленное на зиму, жумабаевы резали в складчину с другими семьями лошадь или верблюда. Мясо развешивали на веревке, как белье. К концу зимы оно приобретало вяленый привкус. В Каратале появился электрический свет. Лампы зажигались с шести утра до полуночи. Моторист Молдабай вечером три раза включал и выключал рубильник, подавал знак, чтобы все подготовились. «Молдабай моргает, надо быстрее постель стелить», – торопились каратальцы. Когда у кого-то были поздние гости или срочные дела, то бежали к нему. За поллитра Молдабай мог забыть... Вовремя вырубить электричество.